Глава 4 Спутники Высокого бормочут и кивают Он выпрямляется, опуская факел Затем резко выбрасывает руку и грубо хватает Себа за волосы Заставляя его визжать И одним быстрым движением швыряет его своим сородичем И те накидываются на него. Ноги у Себа подкашиваются. «Эй, прекратите!» — кричит Себ. Он встречается со мной взглядом. Мы оба знаем, что делать. «Проснуться!» — кричим мы хором. А только ничего не происходит. «Нет!» — вопит Эрин И делает шаг к мужчине, но острие копья заставляет ее остановиться. Вожак говорит что-то собакам, и они окружают его, не сводя с нас янтарных глаз. Он тем временем хватает Себа за запястье и начинает связывать их грубой веревкой, сплетенной из лозы. Его мощные мускулы ходят под кожей ходуном, и мне удается разглядеть под его волосами небрежную, смазанную татуировку свастики. Теперь мне по-настоящему страшно. «Проснуться!» — снова кричим мы с братом. Высокий мужчина скалится и делает шаг ко мне, наклоняясь так близко, что когда он смеется, я чую его зловонное дыхание. «Слишком поздно», — говорит он. «Ты же не слушал, когда тебя предупреждали, не так ли? попробую еще разок, странный мальчик из будущего в пижамке». «Проснуться!» — в третий раз кричу я а потом задерживаю дыхание на несколько секунд и с усилием выдыхаю прямо ему в лицо. <связь> Он принюхивается и говорит, ощерившись. — Зубная паста? М и все же ты по-прежнему тут. Это обнадеживает. Меня, по крайней мере. Добро пожаловать в мой мир. Бескрайнее измерение, где есть все, что ты только можешь вообразить. Но... «К несчастью для тебя, я тоже могу воображать!» Он выпрямляется во весь рост, теперь по-настоящему гигантский, и обращается к своим спутникам. «Ввести мелкого!» «Нет, малки, останови их, разбуди меня!» «Не могу, Сеп, не могу! Сделай штуку с дыханием, проснуться!» Себ надувает щёки, но мне приходится отвернуться. На меня неверным шагом надвигается собака с повреждённой лапой, и у меня нет выбора, кроме как спасаться бегством. «Это просто сон», — продолжаю убеждать себя я. «Что самое худшее может произойти? Скоро Себ проснётся сам». Я бегу сквозь череду сосен, а за мной гонятся собаки. В груди болит от страха и одышки. Наконец я оказываюсь на вершине скалы, поворачиваюсь и вижу, как на меня несется громадная тварь с седой мордой. Подо мной абсолютная пустота. Ни моря, ни скал, ни каньона, ни какой-нибудь даже типичной для сна чепухи, вроде трамплина или огромной кучи опавших листьев. Просто бескрайняя серая туманная пустота, напоминающая телевизионные помехи. Страна снов как будто совсем перестала стараться. Я оглядываюсь, собаку уже в прыжке, летит, вытянув вперед лапы. И вот они ударяют меня, уф, прямо в грудь, и мы оба кувырком падаем в серость. Меня начинают потрясывать, а потом и вовсе бить крупной дрожью. Зубы у меня стучат, а все тело содрогается в конвульсиях, желудок стискивает спазмом, и у меня появляется чувство, что меня вот-вот стошнит. Я хватаюсь за белый бачок унитаза, и меня рвёт. И ещё раз. И ещё. Я не знаю, сколько сижу там на полу в ванной, прислонившись головой к прохладному фаянсу, во всё ещё влажной пижаме. Дыхание мало-помалу выравнивается. Я сплёвываю остатки рвоты в унитаз и смываю, а потом резко разворачиваюсь, испуганный, что через дверь в ванную вломится крокодил, как в тот раз. Но нет. «Я не сплю. Я ударяю кулаком о стену. ай Я у себя дома, в ванной. Я подпрыгиваю, пытаясь опуститься на пол, плавно паря, но приземляюсь с обычной силой. Я проснулся. Я совершенно точно не сплю!» Меня по-прежнему потрясывает от страха, но все выглядит так, как и должно быть. Я выдавливаю улыбку, глядя на свое отражение в зеркале, плащу рот водой из-под крана и отправляюсь обратно в кровать. Пижаму я стаскиваю и швыряю в угол. Ну все, хватит с меня, больше никогда, ни за что на свете. Это было просто ужасно, я очень зол на Себа за то, что он меня вынудил, и на себя за то, что уступил ему. В любом случае, уже почти пора вставать. Себ! свире шиплю я, вернувшись в нашу комнату. «Сеп! Эй, Сеп! Проснись!» Он лежит на кровати в той же зеленой вратарской футболке, время от времени дергая головой. Сновидаторы, висящие на потолке, освещают его лицо серо-голубым светом. Я их вообще-то отключал. Но Сеп включил их снова, стоило мне уснуть. Бесячие младшие братья постоянно так делают. «Сеп!» «Приятель, хватит придуриваться! Сеп! Ну, Себастьян! Себастьян! Проснись!» Я резко трясу его. «Сеп! Сеп!» Он не просыпается. Он как будто умер, но все еще дышит. Я трясу его еще немного и даже отвешиваю пощечину. «Ну давай, шлеп! Просыпайся! Шлеп!» Мой желудок кувыркается, и если б меня не вырвало до этого, то наверняка вырвало бы теперь. Я хватаю брата за плечи и трясу. Его голова бьется о подушку. Ничего! Я кричу громче, шлепаю его сильнее. Чересчур сильно, если честно. Теперь у него на щеке горит красный отпечаток моих пальцев. «Ну прости, прости!» — всхлипываю я. «Просто проснись!» Из-за двери доносится сонный мамин голос. «Мальчики, малки, что происходит?» За те несколько секунд, пока мама идет через лестничную площадку, я начинаю сожалеть обо всем плохом, что когда-либо думал о себе. Я, опускаюсь на свою кровать и хватаюсь за голову, я слышу мамины шаги. «Что я наделал?»